Твои дни и людей, что знают правду жизни и смерти. Прогни узгари. Паши твой ангел зовёт, став на колено умрёт, Снова в воскреснет по новой, снова на бою умрёт. Паши твой ангел зовёт, тебя спасёт и умрёт, Тебе расскажет на ушко, что за тебя он умрёт. Паши твой ангел зовёт, он с нетерпением ждёт, С новой встречи с тобой рядом, ведь без тебя он умрёт. Паши твой ангел придёт, оберегая поход, но не думая сразу за тебя убьёт, умрёт. Встань, крылья распустив тебя, оберегая ты с кем я готов прожить. Что без тебя не могу никак В голове моей бардак Некуда, никуда бежать Мысли так накрывают так Говорю тебе, любя Говорю тебе, любя Говорю тебе, любя Панши, твой Ангел зовет. Ставь на колено. Умрет. Снова воскреснет по новой. Снова на бой умрет. Панши твой ангел зовет. Тебя спасет и умрет. Тебе расскажет на наушко. Что без тебя он умрет. Панши твой ангел зовет. Он с нетерпением ждет. Новая встреча с тобой рядом. Ведь без тебя он умрет. Панши твой ангел придет. Оберегая поход. Но он не думая сразуします за тебя убьет, умрет плачу твой ангел